сказочник Разве вы не понимаете, что преступник всё ещё на свободе? Кипетил солюнар. Сегодняшний сказочный день, казалось, может закончиться только такой же сказочной ночью. Русский сезон в этом году еле-еле сводит концы с концами. Линуар, рычал в ответ Дягилев, стуча по деревянному полу тростью. Если дела так пойдут и дальше, следующего сезона может никогда не случиться. Но если в этом году поубивают всех ваших артистов, то в следующем вам некого будет показывать парижской публике. Дягилев заскребел зубами и ответил: Насколько мне известно. Никого из моих звёст ещё не убили. К тому же ваши опасения преувеличены. Вы же сами только что рассказали мне о безумной американке, какие нездоровые, но сильные чувства нужно испытывать, чтобы изобрести такой извращённый способ мести. Трос Дягелева застучало у Линуваров в голове. Беркли не убивала Чумакова. И из Лондона подтвердили, что у Анны Павловой есть помада Картье. Значит, Нижинскому до сих пор угрожает опасность. Этот праздник у Поля Пуаре может привести к настоящей катастрофе. А думаете, месье Дядялев, вы же деловой человек? Если нас не будет на этом празднике, вот что обернется настоящим провалом. Вам, наверное, не известны такие простые истины. Но продают не билетные кассы, а люди, которые умеют воздействовать на воображение публики, люди, которые умеют рассказывать сказки. Мы из полям сказочники. Не стойте у нас на пути, а обеспечьте нашу безопасность, вы же агент безопасности. Ленуар схватил трость Дягилева и закинул ее в цветочный портер парка. Импрессарию застыл, совершенно растеряв свой запал. Начнём с малых дел. Если вы и дальше будете на всех замахиваться тростью, то рано или поздно она станет угрожать вашей собственной безопасности, взял в себя в руки, прокомментировал Ленуар. Что ж, придётся полагаться только на свою команду. Турно с гвардейцами уже собрались в центральной галерее особняка Поля Пора. Экстравагантному кутюрье принадлежал весь треугольник, стороны которого составляли Елисейские поля, Рюдю-Колизе и Авеню Дантен. Когда Пуаре приобрел свой особняк, здесь уже пятнадцать лет никто, кроме куриц и всех дворовых кошек правого берега Парижа, не обитал. Район Елисейских полей считался резиденским кварталом французской столицы, но с Пуаре здесь поселилась сама мода. Живая и игривая, соблазняющая своим эпатажем и красками. Леонар подумал, что когда в двух шагах отсюда откроется театр Острюка, то для элегантной публики района окончательно станет сердцем Парижа. Мой любезный Леонар, вы можете не надевать сегодня специального костюма. Чёрный вам всегда идёт. Позвольте только вымазать лицо сажей, ваши глаза будут пугать своей голубизной ещё больше. Великий сказочник Пуаре то появлялся, то исчезал, раздавая последние наставления по приготовлению праздника. Давайте я покажу вам мой парк Ленуар. Турно, следуйте за мной, скомандовал сыщик. От толпы растерянных гвардейцев отделился самый статный великан и неспеша направился к своему шефу. Через секунду он стоял рядом с маленьким пуаре и теперь невольно смущался уже кутюрье. Всех приглашённых будут подвозить прямо к парадному входу. Так гости сразу увидят парк и не запачкают туфли раньше времени. Встречать их будет русский гусляр в традиционной рубахе и лаптях. "Турно, держись поближе к этому гусляру", перебил Ленуар вдохновенного кутюрье. Но тогда пропадёт весь эффект. Поре посмотрел на сыщика, но по холодной голубизне его глаз быстро понял, что Ленвару сегодня не до эффектов. Даже если они стоили Поре целое состояние. Хорошо. Э, Турно, тогда вас придётся тоже переодеть в русского крестьянина. Нет! Что же это я? Вы будете богатырём. У русских же есть этот Илья сильный богатырь, спросил Турно. Сильный, самый могучий, заверил его Пуаре. Турно с уважением закивал и пошел за начальством дальше. Этот прекрасный портер из разноцветных крокусов разбил здесь Луисю. Он же построил мне правое крыло здания, продолжил обход своих владений Пуаре. Там моя мастерская. Все лампы я прикажу накрыть прозрачным муслином. Получится настоящая сказка, вот увидите. Турно среди деревьев поставь пятерых гвардейцев с фонарями. Отдал следующее распоряжение Ленуар. Затем, посмотрев на перекошенное лицо Пуаре, добавил: Можете их тоже накрыть муслином. Гвардейцев, фонари. Котюрье быстро закивал и повёл полицейскую братюю вокруг цветов обратно в дом, словно опасался, как бы с каждым новым шагом не посеять новых гвардейцев в своём цветущем парке. Здесь я по утрам занимаюсь фехтованием. Город заметил пузатый котюрье. Там я перевёз из Геркуланума двух бронзовых ланей. Мои дети называют их козочками и любят на них кататься. А это бюст Афродиты. Я вижу его из своего кабинета, и он, какая красота! Турно замер у статуи с широко раскрытыми глазами и смотрел на греческую богиню, как на свою Галатею. Просто тисаком по горлу, вот как красиво. Идём дальше, Турно, не то она превратит вас в нарцисса. В кого? Не понял великан. Это может превратить меня даже в кролика, я не возражаю. В парк выходит 10 дверей. Днём я держу их открытыми. Между дверями гуляют мои мадмуазель, демонстрируя платья последней коллекции. Однако сегодня я велю закрыть все двери, кроме одной, чтобы гости после приёма в доме по одному выходили для участия в охоте на жарптицу. Поре поправил свой коричневый галстук и заулыбался. как китайский фарфоровый мудрец, поймав на себе взгляд Ленуара, он уточнил: "Сегодня суббота, а по субботам, по астрологическим рекомендациям моего друга Макса Жакоба, я ношу коричневый галстук и запонки. Но не переживайте, ночью я тоже буду весь в чёрном. Мой костюм Кощее длинное пальто Конфуция. Когда я работал у Ворта Графиня Борятинская брезгливо сравнила его с мешком для трупов, а сегодня такие мешки хочет носить пол мира. По-моему, надеть это пальто на русский праздник – прекрасная идея. Вы не находите, Линуар? Пуаре подмигнул сыщику и попросил всех гвардейцев пройти за его супругой Денис на второй этаж. Им предстояло переодеться в нечест кощея бессмертного. Ленуар остался один вместе с ББ и Турно. Гвардейцу он приказал расставить своих ребят у входа в галерею, у туалетных комнат, на кухне и на лестнице, ведущей на второй этаж. А ББ своему доверенному Филору приказал не спускать глаз с поля Пуаре. Сам он рассчитывал взять на себя охрану Ватслава Нижинского. Отдав последние инструкции по выводу гостей из дома. Если всё-таки покушение на русского танцовщика состоится, Ленуар отправился на третье представление спектакля Русских сезонов, уже называя его про себя третьим кругом ада. Поехали на бежевом торпедоре "Но Поля Пуарэ". Кутерье очень рассчитывал, что его бог танца прибудет на русский праздник без опозданий.